«Да», — сказала Нина. «Как-то пристал ко мне на станции «Американец». Здоровенный такой, рыжеватый, во все суется, да всего ему есть дело. По-русски хорошо говорит. Подсел, еле от него отвязалась. Все допытывался, как ему к партизанам пробраться. Говорит, дело у него к ним есть. Вы, говорит, местное, вы и все тут знаете. Шпион какой-нибудь. Едва ушла от него». «Да мы с ним познакомились», — сказал Виталий. Крестников-то моих много ли пришло? Спросила Нина, имей в виду завербованных ею в отряд. Топорков ответил. А как же? Твоих десятка полтора, да самоходом человек тридцать. Они вышли из шалаша. Полдневный жар повис над лагерем. День стоял ясный и тихий. Деревья, окаймлявшие речку, что велась неторопливо вдоль низких берегов, были недвижны. Тихое течение было совсем незаметным. В глади воды отражалось небо, и вода казалась куском неба, брошенным в тронутую первой желтизной зелень берегов. Ни единого облачка не было видно. Хорошо-то как! Полной грудью вздохнула Нина и положила руку на плечо Виталия. Прежняя доверчивость, ясная, чистая, проскользнула в ее голосе. Виталий обернулся. Глаза Нины были так же ясны, как небо, и таким же безоблачным было ее лицо. «Да, хороший денек», — сказал Топорков. «Только воевать жарковато. Без выкладки еще туда-сюда, а с амуницией тяжелехонько». Нину в отряде любили. Каждый хотел сказать ей что-нибудь приятное. Панцирня, державшаяся возле шалаша, когда Нина беседовала с командиром отряда и Виталием, подскочил первым. «Нина Яковлевна, с прибытием!» — сказал он. «Спасибо!» «Здравствуй, панцирня!» — ответила Нина приветливо. В ту же минуту рядом оказался колодяжный. Он бесцеремонно отпихнул связного. «А ну, здравствуй, дочка!» — сказал он и посмотрел на нее ласковым взглядом. «Эх, тебя солнышко-то зажарило! Ровно арабка!» — Домой, значит, — прискакала. — Домой, дедушка. — Ну вот и хорошо. С появлением Нины молодые ребята стали форсистее, старательно расчесывали вихры, заламывали фуражки на затылок. Панцирня завел себе какую-то немыслимых цветов о пояску. Теперь он появлялся не иначе, как вооруженный до зубов с кинжалом, заткнутым за пояс. Олеська, видимо, тоже влюбившийся в Нину, то и дело вертелся возле отведенного ей шалаша. Даже застенчивый, словно девица сын Жилина, и тот, частенько усевшись невдалеке, таращил глаза в надежде лишний раз увидеть Нину. Все старались услужить ей. Нина наотрез отказывалась от помощи, сама охотно помогая другим. Увидев однажды на чекерде разорванную рубаху, она поманила его пальцем. «Эй, Николай, поди сюда!» Парень на супесь подошел. «Ну что? Снимай рубаху, зашью» как несовестно расхлестаем ходить. — Не сниму, — мрачно сказал Николай. — Сам зашью. — Ну так заши, чтобы я тебя, Рванова, больше не видела. Ну, — Ладно уж, не увидишь. — Да ты чего такой сердитый? — удивилась Нина. — Просто так. Чикерде польстило предложение Нины, но разговор с Бонневуром, происшедший в первый же день по прибытии в отряд, не выходил у него из головы. Парень избегал встреч с Ниной и теперь чувствовал себя весьма неловко, пытаясь нарочитой грубостью скрыть свое чувство. Остальные партизаны охотно обращались к Нине с различными просьбами. Нина краила, шила, порола, накладывала заплатки. Работой оказалось по горло. Возле шалаша девушки всегда царило оживление. Виталий, однако, не мог побороть ощущение неловкости перед Ниной, И крайне стеснительный, когда дело шло о нем самом, он не мог решиться попросить Нину о каком-нибудь одолжении. Заметив, что одежда и белье его загрязнились, Виталий отправился к своему излюбленному местечку на берегу реки. Разделся, снял с себя белье, натянул на голое тело брюки и принялся за стирку. Он стоял, наклонившись к воде всем корпусом. В глазах рябило от мелких сверкавших на солнце волн. Сзади послышались шаги. Виталий обернулся. Позади стояла Нина с незнакомой Виталию девушкой. Нина с осуждением сказала. — Не мог попросить. — Эх, Виталий, Виталий, ты, я вижу, гордец. — Чего просить? — Я и сам выстираю. — Хитрое дело, — отозвался Виталий. Незнакомая девушка со спокойными серыми глазами подошла к Виталию. «Без сноровки ничего не сделаешь». «Да и не мужское это занятие», сказала она в ответ на движение Виталия, который инстинктивно схватился за мокрую рубаху. «Да вы не беспокойтесь, я быстро постираю». Нина, смущение Виталия, укоризненно покачала головой. Она сказала, что идет в лагерь, и оставила Виталия наедине с девушкой. Он стоял, не зная, что делать. Девушка взглянула на него. «Да вы сядьте» предложила она. Она посмотрела на то, как усаживается он на прибрежную гальку и спросила. «Вы в отряде давно?» «С месяц». «А, потому-то я и не знаю вас. Когда Нина в отряде была, я часто ходила к ней. Мы с ней подружки. Афанасий Иванович до да партизану матери моей жил в постояльцах. И теперь я не оставляю его. Постираю, то да сё сделаю». Руки ее, обнаженные до локтей, двигались быстро и ловко. Виталий невольно залюбовался девушкой в пестреньком платье, которое свежее с девушкой яркое солнце превратили в праздничный наряд. Выстерав белье, девушка расстелила его на накаленый солнцем гальке. «Вот через полчаса и одеться можно будет», — сказала она. «Спасибо». «Ну, спасибо, потом будете говорить», — улыбаясь отозвалась девушка и принялась стирать гимнастерку Виталия. Она держалась с ним очень просто, не ощущая той неловкости, которая часто возникает между малознакомыми. Она могла помочь ему и сделала это очень охотно и естественно, подчиняясь движению души. Так, вероятно, она держалась со всеми. Только хороший человек может быть таким, что с первого слова кажется, будто знаешь его давно». Она работала с видимым удовольствием. Виталий не мог отвести взора от ее маленьких сильных ладоней, которые словно играючи расправлялись с его гимнастёркой из грубого солдатского холста. «Добрая и умная», — невольно подумала девушка Виталий, и стеснительность его исчезла. Почувствовав, что Виталий разглядывает ее, Девушка полуобернулась к нему и легонько качнула головой, как бы упрекая его за этот слишком пристальный взгляд. «Меня Настенькой зовут», — сказала она с той же милой простотой, предупреждая его расспросы. «А вас?» «Моя фамилия Бонневур, а имя Виталий». «А вас в деревне много говорят», — живо сообщила она. «Комиссаром называют. Я думала, вы старик, а вы совсем нет». Это плохо, что я молодой. Нет, совсем наоборот, ответила Настенька и поднялась. Всё. Теперь только подсохнуть. В другой раз вы прямо мне отдавайте, что будет. Не навернулась, я буду часто заходить. Хорошо? Ну, если вас не затруднит. Да какое затруднение? Мне с детства приходилось заниматься этим маме помогать. Она хворая. Виталий пожал ей руку. Ну, спасибо вам. «Я бы еще долго возился». «Да не на чем. Приходите в деревню. У нашей хаты всегда ребята и девушки собираются. Гостем будете. Придете?» Виталий сказал, что он придет обязательно. Настенька легко поднялась по косогору, светлым видением обозначившись на фоне голубого неба, махнула на прощание рукой и исчезла. Виталий глядел ей вслед. «Настенька». Какое хорошее имя, подумал он. И сама она простая, хорошая. Все понравилось Виталию в Настеньке. И светлые косы, короной уложенные на голове, и золотые колечки волос, выбившиеся из-под косы, и темные брови, чуть сросшиеся на переносице, и так выгодно оттенявшие ее ясные глаза, и нежное лицо ее с милыми веснушками кое-где, И загорелые стройные ноги, Удивительно легко ступавшие по земле, И вся фигура ее сильная и ловкая. Была ли она красивой? Виталий не мог бы ответить на этот вопрос. Она была милой, и это он знал. Про таких, как она, говорят в народе, Пройдет, словно солнцем осветит. В молодые годы сердце ищет любви, Ищет того близкого, который стал бы милее всех.